Глава двенадцатая. Получается, что наши аватары, а может быть даже и предки, путешествуют вместе и держат путь к старцу Иринарху в Борисоглебский монастырь. Мы вновь встретились со Стасиком, мой товарищ еще по студенческой скамье даже отгул на работе взял, чтобы увидеться сегодня со мной с самого утра. Чего ему это стоило, учитывая нарав начальницы отдельная песня. Но и то к таков. Стас сидит на моей кухне, за обе щеки уплетает запеченную в духовке картошку со свинными ребрышками, приготовленную перед самым его приходом. Причем даже с едой в рту он успевает рассказывать о приключениях Себастьяна фон Ронина, кое он видит во сне. И я эти рассказы слушаю с добродушной улыбкой, не испытывая при этом даже намека на белую зависть. ибо я также видел огромный кусок жизни стрелецкого сотника Тимофея Орлова по прозвищу Орёл. Видел во всех подробностях, включая даже зримые воспоминания его отрочества и начало смуты. А также пережил будто наяву всё путешествие с фон Ронином. Когда мой друг закончил, наконец, свой эмоциональный рассказ и уже более спокойно принялся добивать остатки Жаркова, за столом повисла тишина, показавшаяся мне какой-то неестественной и тягостной. Не мудрено, учитывая, что минутой ранее мы со Стасиком наперебой рассказывали друг другу фрагменты наших снов-видений о совместном путешествии. Причем в какие-то мгновения мне казалось, что передо мной сидит вовсе не мой старый товарищ, а тот самый Себастьян фон Ронин, из сна, с его задумчивой полуулыбкой на губах и цепким взглядом бывалого вояки. «Они ведь действительно похожи, эти двое. Послушай, друг мой...» А что ты скажешь о внешности Тимофея? Имею в виду, я ни разу нигде не видел его отражения. На кого он похож? Стас обгладывающий последние ребрышко даже отложил его в сторону, напряженно размышляя над моим вопросом, и одновременно с тем легонько сощурился, разглядывая меня так, словно видит впервые и не стесняется при этом изучать. Помолчав минуту, он наконец выдал: "Ты знаешь, а ведь орел на тебя похож. Да, очень похож." Тебе бы такую же пышную бороду, как у него. Ну и телосложение у стрельца всё-таки помощнее будет. Он прям коренастый, весь такой рослый и крепкий. Я усмехнулся, на что мой товарищ только мотнул головой. Да я не в обиду, Андрей, просто говорю как есть. Кивнув в ответ, показывая, что обиды никакой нет, я потянулся к салфеткам. Ну так и ты на рейта рассмахиваешь крепко. Иногда сижу рядом и кажется, что вновь с ним общаюсь. Выходит, это предки наши? Стас пожал плечами. Может быть. Я вновь усмехнулся. Ладно, кем там приходится нам Себастьян и Тимофей это вторично. Главное, зачем мы это вдруг увидели? Есть ли в этом какая-то цель? Стасик весь аж подобрался и замер, пристально смотря мне в глаза. Неплохо изучив товарища еще за время учебы в универе. Я открыто улыбнулся, стараясь преободрить друга, после чего прямо сказал: "Да не томи ты, выкладываюшь, чего думаешь? Как бы безумно это не звучало, не та ситуация, чтобы пренебрегать даже безумными догадками." Стас несмело, даже как-то застенчиво улыбнулся в ответ, после чего неуверенно заговорил: "Ты знаешь, ты знаешь, был такой момент в моем сне." Когда я очень сильно хотел посмотреть на пистоль, подаренный Себастьяну отцом, так вот тот достал его из кобуры и приблизил к лицу, и я рассмотрел заводной замок и рукоять во всех подробностях. Я кивнул, подбадривая замолчевшего друга, и предлагая продолжить, а сам еще раз прокрутил в памяти схожий эпизод. Перед самым выходом из лагеря мне очень захотелось взглянуть на наградное оружие — булатную саблю. Подарок Скопина, полюбоваться на узор настоящего дамаска. Так вот, Тимофей тотчас достал саблю и оголил клинок, внимательно его разглядывая, после чего приложил холодную сталь к губам. Затем сотник надежно спрятал в личных вещах подарок царского племянника, а я еще отметил, что наши мысли и желания в тот миг совпали. И только сейчас я задумался о том, что во сне не ощущаю себя Андреем Грачевым из двадцать первого столетия. Я ощущаю себя Тимофеем Орловым. Но при этом желание посмотреть на саблю было именно моим. Тяжело объяснить словами, но только что услышав признание Стасика, я задался вопросом. А что, если именно мои мысли и желания как-то могут повлиять на условного предка? Прервав мои размышления, заговорил товарищ, наконец-то собравшись с духом. Короче, Андрюх, Я думаю, что мы можем через эти сны повлиять на наших аватаров. Не знаю, как у тебя, но у меня может получиться, я уверен». «Допустим, допустим. И у меня был такой момент. Но что бы ты хотел сделать?» Глаза Стасика округлились. «Как что? Как что? Спасти Скопина-Шуйского?» У меня аж в горле пересохло от подобного признания. Стараясь не выдавать охватившего меня волнения, я уточнил. Окей, спасти Михаила от отравления и что это нам даст? Мой товарищ буквально взорвался праведным возмущением. Как, как? Ты серьезно меня об этом спрашиваешь, Андрюха, блин, мы же с тобой один курс истории изучали. Неужели тебе не ясно? В нетерпении мой собеседник вскочил из-за стола и принялся мерить кухню энергичными шагами. Значит, во-первых, Михаил наверняка бы разбил поляков Жалкевского? и смог бы снять осаду со Смоленска. В отличие от бездаря и отравителя, приходящегося ему дядей, он сумел бы грамотно воспользоваться артиллерией и стрельцами, укрыв их за острожками от крылатых гусар. А стройная рать Скопина из вчерашних крестьян, переученных на пикинёров, билась бы до конца под его началом. Михаил был знаменем созданного им войска, его душой и стержнем. Вот без него им не хватило духу выстоять против крылатых гусар. Тем более под началом подозреваемого в отравлении племянника царёва брата. В такой ситуации их мораль была на нуле. Но с князем во главе? Я уверен, всё было бы иначе при Клушине. Сделав короткую паузу перевести дыхание, Стас тотчас продолжил. «Так вот, разбил бы князь Жалкевского. Снял бы осаду со Смоленска». изгнал бы поляков, после чего ему бы не составило труда разбить остатки деморализованного войска второго Лжедмитрия, разогнать воровских казаков, собрали бы и деньги для наемников и пусть даже шведам и передали бы Карелу с уездом. Но не всю же Ингерманландию, то бишь и Жору. В конце концов, торговое поселение с небольшим портом было заложено на месте Санкт-Петербурга еще при Иване Грозном. Я только покачал головой, вспомнив о том, что это была небольшая фактория, но никак не полноценный порт с развитым городом и крепостью. Однако с общим направлением мыслей Стаса не согласиться не мог. А тот продолжил все так же эмоционально доказывать свою правоту. Смоленск остается за нами. Москву не разорили поляки. Королевича Владислава не венчали на царство. А это значит, что Ульянов не было основания нападать на Россию в 1617, -м. то есть не было бы и удара Сагайдачного по южной Украине Московской Руси. Также это значит, что не началась бы и Смоленская война в 1632 году. Ну и, наконец, главное, минус три года смуты, минус разоренная столица, минус потеря десятков тысяч ратников и гражданского населения страны. Полностью согласный с товарищем в душе, я все же решил его подзадорить. Допустим, но ты помнишь, кто стал царем по итогам смуты? Михаил Федорович Романов, отец Тишишевого. Так вот, за время его царствия Россия не вступала ни в какие войны, за исключением оборонительной от поляков в 1617-1618-м и Смоленской войны. Но тогда момент был настолько удобным, что не попытаться отбить столь важную крепость было бы просто преступно. Во всём же остальном Михаил Фёдорович действовал в интересах прежде всего обескровленного смутой государства и народа, а не личной гордыни или великих замыслов. Россия при нём действительно окрепла и вновь налилась силой. Произошёл новый рывок в дикое поле со строительством Белгородской засечной черты. Огромные территории плодородного степного чернозёма были распаханы, заметно выросло население, увеличилось число дворян, а соответственно и войска. Если ты помнишь, строительство черты стало возможным благодаря азовскому сидению донских казаков, отвлекших на себя крымских и нагайских татар и огромную турецкую рать. Но при этом, оказав казачкам всемирную помощь, Азов царь не принял. Не потому что не хотел, а потому что трезво оценил свои силы и возможности. То же самое и с Сагайдачным. Хоть и просился Гетман под русскую руку после очередного обмана поляков, но за Порошцев при Михаиле Федоровиче не приняли, избежав очередной войны с речью поспалитой из-за будущей Украины. А вот как поступил бы на его месте Скопиншуйский? Я скажу как. Он ввязался бы в эту войну и озов бы он взял, решившись на противостояние с еще очень могучей Портой, пометуя о несостоявшемся походе на турок первого Лжедмитрия. Последний, кстати, приблизил князя Михаила, дал титул великого мечника. И это только очевидные поводы для будущих войн, которых избежал первый из романовых на престоле. Наклонившись к собеседнику, я поймал его взгляд и с легким нажимом продолжил: «Пойми, Скопин во яка с самого детства, во яка успешный, причем любимый и в народе, и служивыми людьми. Стань он царем, и его авторитета хватило бы задвинуть на задворки всех советчиков и начать поступать так, как он считает нужным». В отличие от Михаила Федоровича, которого на царство посадили еще ребенком и которому много подсказывали, но что важно, советчики у Романова подобрались действительно дельные. Один Иван Борисович Черкасский чего стоит. Может и мать помогла приблизить умных толковых людей. И будущий патриарх Филарет, биологический отец государя, тоже недурным мужиком был головастым, лихо в Польше хлебнувшим. И много для страны сделавшим, вернувшись из Паллона. С их помощью будущий царь и сам вырос толкового правителя и хозяйственника. А вот Скопиншуйский воин по духу и полководец по призванию. В качестве первого воеводы приближенного государем ему цены нет. Но хорошо бы проявил себя на престоле царь воин. Хочешь, я тебе напомню про другого государя воина Святослава Игоревича, воевавшего Болгарию и сгинувшего на Днепре. Стас только хмыкнул в ответ. Святослав перед тем разбил хазарский каганат, включил в состав державы Святичей, основал фактории в Крыму и на Тамане. Но я тебе скорее напомню про Петра Первого Великого, которому Скопеншуйский, как по мне, был очень близок по духу. Вон и реформирование народной армии затеял по образцу Морица Аранского и моду европейскую принял с короткой стрижкой и бритой бородой. Меня аргумент товарища с толку не сбил. Мода на все европейская в итоге привела к разделению населения империи на забитое и закрепощенное крестьянство, чья жизнь при Екатерине II стала откровенно рабской, и тянущееся к Западу дворянство, ставшее чуждым собственному народу. Ведь переняли не только языкомоду, но частично также и культуру и мировоззрение европейцев. А итог? Революция и гражданская война с последующим истреблением и изгнанием этих самых дворян. Вот так. Переведя дух, я продолжил. Что же касается сходства с Петром Первым, а хватит ли Скопину сил прорубить окно в Европу в начале 17 века? Это Петр Алексеевич решился строить Питер в устье Невы. А то ведь сколько сил в столицу было вложено, сколько народу угроблено на стройке. слабевшего хворея в заболоченной местности. Оближайший удобный порт Нарва. Взять ее и вновь будет война в Ливонии. Так что оставит после себя Скопеншуйский набравшееся силы и окрепшее государство, или же надорвавшуюся после бесконечных войн страну и обнищавшее от поборов на тяжелые войны народ, как то было по итогам правления Иоанна IV Грозного. А ведь последний начинал еще как бодро. Да только завяз в Ливонии, где ему пришлось противостоять целой коалиции европейских держав. Стас не нашелся сразу, что ответить. Прекратив мерить комнату шагами, он устало опустился на стул напротив, склонив голову. На минуту другую на кухне воцарилась вязкая тишина. Но прервал ее мой товарищ, твердо посмотрев мне в глаза: "Мы не можем знать, как сложится история России, если Скопиншуйский не будет отравлен." Вариаций бесконечное множество, но вот ты говоришь про разоренную страну и обнищавший народ по итогам правления князя Михаила. А ничего, что другой Михаил, который Романов, именно такую страну и принял, и во многом потому, что тёзку его отравили на царском пиру. Вот ты грозишься тяжелыми последствиями для страны по итогам правления царя воина. Да только к концу смуты Московская Русь находилась в гораздо более страшном разорении, чем к концу царствия Грозного. Раз уж ты его упомянул, и потом, каким именно мог бы стать государем Скопин, мы можем только догадываться. Может, ты и прав в своем прогнозе, а может, ты нет. Может, Михаил проявит большое благоразумие и окажется не только талантливым полководцем, но также и талантливым хозяйственником. Или же наоборот, вяжется в войны, но как и Петр Первый выйдет победителем из всех, укрепив страну за время своего правления кратно. Повторюсь, мы не знаем, как будет. Но я не могу поверить, что имея возможность подарить Скопину хотя бы шанс переписать историю Смуты, мы этой возможностью не воспользуемся. К концу своей речи мой товарищ не на шутку разгорячился, засверкал глазами, заговорил страстно, убежденно, ломая лед моей сдержанности и сомнений. Ну да, именно эти слова я и желал бы от него услышать, чтобы заглушить голос здравого смысла. не дающего осуществить то, чего я сам действительно хочу. И все-таки рациональная в моем сознании попыталась не сдавать позиций, предприняв последнюю попытку отговорить Стаса. Окей, но ты же понимаешь, что дав Шуйскому этот самый шанс, мы непредсказуемо меняем историю, меняем так, что нас с тобой просто может не стать. Более того, даже Россия может перестать существовать по итогам этого эксперимента. Да, да, да, понимаю. Но также я понимаю, что невозможно спрогнозировать все варианты развития событий. Ты про французской федерации может и не быть в исправленной реальности, а может уцелеть российская империя, причем выросшая в половину земного шара, ну или хотя бы включившая в себя все исконно славянские земли от Сербии и Болгарии на Балканах до Чехии в самом центре Европы и полностью обрусевшей Польши. Мы не знаем, что будет, но я готов рискнуть. В конце концов, жены детей у нас нет у обоих. Так чего стоит жизни двух историков по сравнению с возможным великим будущим нашей страны? Тут, прервавшись, Стас закончил заметно тише. Или по сравнению с жизнями тысяч ратников, павших в смуту в первом и втором ополчениях, в разбитом приклюшении народном войске Скопина Шуйского, разоренной Москве. павших во время набега Лисовского в 1615-м или рейда Сагайдачного по Южной Украине, Московии в 1618-м. А уж сколько изнасилованных и убитых женщин, зарубленных по ходе детей и стариков мы бы спасли, сохранив жизнь Михаилу и тем самым оборвав смуту. Вспомни, хоть даже вырученных фон Ронином и Орловым бедолаг. «Ты же ведь их тоже видел во сне?» Думаешь, изнасиловав обеих, лесовчики сохранили бы им жизни? Я на что угодно готов спорить, что нет. Зарезали бы их, голумясь, да еще как-нибудь извращаясь. Все воры смуты потеряли человеческий облик, пролив столько крови, что уже никакой морали у них не осталось, вообще никакой. Им девку что изнасиловать, что прирезать, словно водиться и спить. Тут пришел мой черед опустить взгляд. Да видел я их, все видел. Чуть помолчав, принимая окончательное решение именно то, что мне безумно хотелось принять, я поднял глаза на Стаса и заговорил уже тверже, спокойнее: «Я согласен попытаться спасти Скопина. Но ты думал, как это сделать?» Товарищ мой неопределенно пожал плечами. «Ну, нам главное не допустить его до царского пира, а уж там. Однако договорить другу я не дал». Довольно резко перебив его. А что там? Как ты вообще планируешь не пускать царского племянника, полководца триумфатора и своего прямого командира на прием к государю? Как? Связать его по рукам и ногам, оглушить и в шатре спрятать, а после сказать, что люди лехии напали? Ну хорошо, может последнее и получится, и нас даже не четвертуют. А дальше это что? Один раз не попадет Михаил к Василию, а второй раз, третий? Или думаешь, отравители откажутся от идеи избавиться от преемника царя?» Стас, насупившись, слушал мой разнос. А после жестко бросил, оборвав мою речь. «Тогда надо убить Дмитрия Шуйского». «Ха! А кого протишь ты на роль ассасинов, а? Может, стрельца или рейтора наших? Только вот незадача. Царского брата надежно охраняют». Ну, допустим, фон Ронин неплохо стреляет. Подстережет где-нибудь поближе к дворцу кортеж Дмитрия Ивановича, сделает точный выстрел на пару со стрелцом. Даже спасется после не раскрыв личности, но это уже фантастика. Но вдруг отравителем был вовсе и не Дмитрий, а сам Василий, убоявшийся племянника после грамот Прокопия Лепунова. В коих последний скопил на царем величал. Или же вдова Дмитрия возжелает трона для своих деток. А той вовсе именно она и была инициатором отравления или вообще действовала самостоятельно по чистой любви своему, опередив Раису Курбачеву. Как тогда спасти Михаила от последующих попыток отравления, когда мы даже не знаем, кто на самом деле стоял за его убийством? Друг мой сконфуженно замолчал, но быстро пришел в себя, энергично тряхнув головой. А если на Пиру, когда Екатерина Шуйская подаст князю кубок, что, Стас, что? заставить ее саму отпить из чаши отравленного вина, а кто заставит это сделать близкую родственницу царя? Особенно если там яд. Даже при удачном для нас раскладе она просто уронит чашу себе под ноги от растерянности, а мы себя раскроем. Ну и потом, а вдруг это просто легенда, что именно Екатерина Шуйская подала отравленное вино или мед? Уж не знаю, что именно выпил Мишка перед смертью. Ведь в конечном итоге она сохранила свое положение. Никто не провёл дознания в её адрес. Значит, могла подать яд через слугу чашика, а то и вовсе не она. Ты бы ещё предложил дождаться, когда Скопин забьётся на полу в конвульсиях и попытаться откачать князя, принявшего ударную дозу яда на основе мышьяка и ртути в желудке. Мол, факт отравления налицо. Стас вновь вынужденно прервался, признавая мою правоту, а после раздраженно бросил: "Критикуешь? Предлагай!" Я согласно кивнул. Единственный реальный вариант в наших условиях – это предупредить Михаила о готовящемся отравлении после возвращения от Иринарха. Старец славит своей прозорливостью. Почему он в реальной истории не предупредил Скопина Шуйского? То я не знаю. Может, нужен был ему личный контакт с князем, чтобы увидеть его будущее? А может старец видел будущее страны лишь во снах, как это описано в его житии, и очень общее видел. А может он и предупреждал, да Миша не внял предостережением. Или же посланцы побоялись о том сказать. Но так или иначе, вернувшись с благословением от старца, мы, коль действительно сумеем взять аватаров под полный контроль, или же хотя бы внушим им свои мысли. Мы предупредим Скопина-Шуйского о готовящемся отравлении от лица самого Иринарха. Глаза моего собеседника буквально загорелись. «Ах ты, шельма! Ты ведь обо всём успел подумать! А тут только комедию ломал, мол, не надо, Мишу спасать, Миша плохой царь!» Усмехнувшись, я покачал головой. План действий я накидал в голове, просто фантазируя по теме и отметая все спорные варианты. Кроме того... Уже тогда появились сомнения, сильные сомнения. Но ты-то как раз и помог мне их развеять. Да, и вот что я еще думаю. Нужно как-то просигнализировать друг другу, если нам удастся все же управлять аватарами. Скажем, я вытащу саблю из-под ножен и крутану над головой с криком «Эх, разгуляй, рука!» А ты, ты достань пистоли, подними стволами вверх и выдай. «Крайности сходятся и часто сливаются так, что их трудно различить». Вдруг сощурил глаза, а после улыбнулся. Вспомнил. Цитаты из «Одиссеи» капитана Блада. «Ну так что, пойдём спать?» С этими словами Стасик вытащил из кармана таблетки и бросил на стол. Коротко пояснив. «Снотворное». «Да не бойся, обычный персен». Поколебавшись всего пару секунд, я согласно кивнул головой. Дай только посуду помою и тогда постелю тебе на диване в гостиной.